Наверное, приглашение было лишь выражением общепринятой вежливости, но Панафидин по наивности принял его за чистую монету и, смущаясь, проследовал к столу. Прислуга обогатил его обеденный прибор вилкою, которая и нанесла дополнительную сердечную рану, сказав с немалым значением. Вот вам эта любимая вилка Игоря Петровича. О, Боже, куда деваться от успехов Житецкого? Наверное, произнес Панафидин, обуреваемый ревностью, наверное, этого мичмана Житецкого скоро передвинут куда-нибудь подальше вместе с его Рейсенштейном. Фраза была опасной. Вичка не донесла до своего нежного ротика тортинку, а мадам Барчевская. Вооруженные ножом временно отложила хирургическое вскрытие горячей кулебяки вместе с адмиралом. «Почему вы так думаете?» Над кулебякой нависало облако пара, словно туман над Сангарским проливом, чреватым опасностями. Но Панафидин уже отчаялся в надеждах на счастье и сказал честно. «Я держусь за флот». А Мичман Житецкий держится за своего начальника. Флот России бессмертен, как и сама Россия. А вот о бессмертии начальства нам еще стоит подумать. «Хорошо ли я делаю?» — успел сообразить Мичман. Но тут послышался странный забывающий звук, словно в небе какой-то ангел заработал пневматическим сверлом. Затем раздался тупой удар, дом на Оливудской дрогнул, а в кабинете доктора Парчевского само по себе спидалировало гинекологическое кресло. Брови мадам Парчевской вскинулись в удивление. «Кос-косе?» сказала она, и тот же, как опытный анатом, вскрыла ножом теплую брюшину ароматной кулебети. Вия, как ее мать, тоже ничего не поняла в происхождении этого шума над городом, И она шутливо рассказывала Панафидину, что вопросительно Кскюсы памятно ей из гимназии. Что такое кскюсе? Кошка, кошку-укусы. Кошка лапкой потрясе. Вот что значит кскюсе. Смешно, не правда ли? Очень, ответил Панафидин весь в напряжении. Снова этот сверлящий гул и взрыв. «Не понимаю, куда смотрит начальство?» — возмутилась мадам Барчевская. «Объясните хоть вы, что происходит?» «Крейсера! Японские крейсера! Здесь, в городе!» Схватив в охапку шинель, он кинулся бежать в гавань. Этот день выдался ясным, солнечным. Высокие сугробы подтаяли. С крыш нависали серые глыбы снега, готовые рухнуть на панели. Тротуары заполнила публика, приодетая ради воскресенья. Все лавки, шалманы и закусочные были переполнены людьми, которые не могли знать, что с океана уже подкралась угроза их городу, их жилищем, их жизням. С острова Оскольц японские корабли заметили еще утром. Но определить их классификацию мешала дистанция. Оборона города не была оформлена до конца. Форты леневичи и Суворова могли огрызнуться от противника лишь редкими пушками и пулеметами. К полудню четко выявился враждебный кильватор, во главе которого под флагом Камимуры двигался Идзумо. За флагманом равнялись шесть броненосных крейсеров, а Дзумо... Иосино, Осамо, Ивате, Касаги, Якумо. Огонь был открыт с двух бортов. Японцы холостыми залпами сначала прогрели свои орудия. С рейдовых бочек телефонные провода струились до помещения штаба бригады, но Рейценштейна на месте не было. На запросы с крейсеров отвечал Житецкий. «Все понимаю, все доложу, все исполню». Командиры крейсеров облаивали Рейсенштейна. Наверняка при пожаре в публичном доме во время наводнения порядка все-таки больше, чем у нас на бригаде. Рейзенштейн получил информацию с моря лишь около десяти часов. Он велел поднимать давление в котлах крейсеров, вокруг которых надежный, уже с треском разрушал льдины. Услышав гулы с моря, гуляющая публика кинулась к берегу, а жители городских окраин спешили подняться в горы, чтобы с их вершин видеть подробности. Камимура вел у Уссурийским заливом. Оптика его дальномеров отражала сияние заснеженных гор без признаков обороны. Японцы лупили по сопкам наугад, желая вызвать ответный огонь, чтобы засечь координаты батарей, чтобы разгадать схему обороны Владивостока. Но русские молчали, еще и потому, что многие батареи находились в проекте, а пушки других хранились в арсеналах порта. В половине второго Камимура перенацелил огонь на город. Снаряды летели вдоль Светланской в пустоши гнилого угла. Терзали долину реки Объяснений. Множество снарядов даже не взрывалось. Когда Панафидин, запыхавшийся, появился на богатыре, вся бригада крейсеров уже жила одним общим порывом — идти в бой, прямо здесь погибать на глазах жителей».